16. Перерождение. Благословенная леди. Вакра Джау. Кхарн ожидал песнопений, свечей и всех отвратительных атрибутов суеверия. Его не разочаровали на этот счет. Хотя Эреб и командовал собственным боевым кораблем Длань Судьбы, у него были личные покои на борту Фидели Таслекс. Именно туда он и привел Аргела Талас к Харнам. И именно там он готовился совершить святотатство против естественного порядка вещей. Кхарн мало что знал об Эребе, помимо рассказов Аргела Тала. А его брат из несущих слова относился к людям, которые не любят скверно о ком-либо отзываться, не имея на то веских и твердых оснований. Аргел Тал наводил страх на тех, кого ненавидел, и угрожал разорвать их на части. Однако неизменно отказывался разносить дурные слухи о другом воине за его спиной. Клевета удел трусов и неуверенных в себе детей, всегда утверждал он. И тем не менее неприязнь Аргелатала к Эребу не раз всплывала в разговоре за год, прошедший после Иствана пять, где Кхарн и воин Галворбак вновь сошлись вместе в роли младших командиров сил легионов, готовых к теневому крестовому походу. По мнению Кхарна, имя, которое Эреб выбрал для своей боевой боржи, идеально обобщало отношение первого капеллана к судьбе и своей роли в ее творении. Длань судьбы. Какое высокомерие. Какая пылкая, кипящая спесь. Подобная точка зрения вела к... Что ж, она вела именно к этому. Эреб собрал в своих покоях группу рабов, общим числом в 17 человек. приковав каждого из них за шею к центральному алтарю. Старейшей из них была старуха, которой уже не суждено было отметить 80-летие. Младший мальчик, который явно недавно разменял второй десяток. Хар не понимал, как им удавалось петь записанный на пергаменте текст, вдыхая смрад костей благословенной леди. Ему доводилось видеть, как неусовершенствованных смертных тошнило по куда менее весомым поводам. Однако эти бормочущие герои безжизненно таращились в пергаменты, не твёрдо сжатые, перемазанными грязью руками. Они пели, но он не был уверен, что они вообще читают. Вдоль железных стен помещения стояли свечи, на красном воске каждой из которых была тщательно вырезана колхидская руна. Вопящие ангелы и горгульи, сделанные из того же материала, что и стены, глядели вниз со своих насестов на потолке. Несколько статуй с неподвижной жадностью тянули искорёженные руки к находящимся в зале, возможно, чтобы благословить их, а возможно, чтобы изуродовать в угоду злобной прихоти. Оружейные комнаты большинства легионеров служили им местом медитации и тренировки, заполненным памятными трофеями и личным вооружением. Эрип превратил своё прибежище в языческий храм, В роли алтаря выступал стоящий по центру стол из тонко обработанной чёрной стали, снабжённый оковами. Карна не заботило их предназначение, однако он без труда мог его представить. На поверхности стола были вырезаны канавки для крови, глубокие прорези, по которым любая жидкость стекала в пустой бронзовый котёл под алтарём. Для чего этот котёл? Поинтересовался он войдя. Провидение отозвался Эри. А теперь умолкни и прояви уважение. Кхарн выполнил первое. Он сомневался, что сможет убедительно изобразить второе. Аргелтал стоял рядом с Кхарном, скрестив руки поверх нагрудника. Возможно, его лицо и было озарено надеждой или омрачено недоверием, но шлем это скрывал. Хрустальные синие линзы неотрывно смотрели на Эриба и гниющие рассыпанные кости, лежащие на погребальном саванне. Несущий слово следил за всем, но никак не реагировал. "Брат", тихо произнёс Кхарн, чтобы не прерывать творящуюся перед ним мерзость. Он слышал, как на верхней палубе стучит барабан, а из близлежащего помещения доносится плач. "Чума на этот гнусный корабль проклятых верующих". Аргелтал повернулся с низким гудением сочленений работающего доспеха. Два голоса говорили приглушено. Человеческий звучал почти так же мягко, как шёпот демона. Что? Харн наклонил увенчанный плюмажом шлем в направлении поющих оборванцев. Они переживут ритуал? резко спросил он. Несущий слово снова перевёл взгляд на бормочущий хор. Не знаю. Не знаешь или тебе всё равно? Мне всё равно, согласился Аргиалтал. Ты убьёшь их, чтобы спасти её душу, хотя Харн и знал, что уже слишком поздно он не собирался отступать. «Так ты поступишь!» Аргелтал печально вздохнул. «Возможно, еще не знаю. Я хочу так поступить, чтобы вернуть ее». Пожиратель миров указал на поющих смертных. Он обвел их всех рукой, и на его наручах загремели цепи. «Вот так оно и начинается», — произнес Кхарн. «Так в тебе пускает первые корни та холодность, которую ты так ненавидишь в Эребе». Аргелтал покачал головой. «Не веди себя так, будто это что-то новое, и никто из нас собственноручно не убил сотни невинных, старых и молодых. Харн, это не игра в избирательную моральность. Мы расправлялись с виновными и невинными, независимо от того, держали ли они лазганы с болтерами, или же забивались в дома, держась лишь друг за друга. Я был одержим всегда, когда убивал гражданских». Скорее жкнул зубами Каран. Одержим гвоздями. Можешь лгать себе и своему легиону, но не мне, брат. Даже если ты был одержим, разве это оправдывает одены? Делает всё лучше. Когда ты рвал на куски мужчин, женщин и детей, сменялись ли их вопли хоть раз понимающей улыбкой? Пока шла резня, тянули ли они руки вверх, чтобы благословить тебя, прощая за то, что ты не способен контролировать свою ярость? Аргелтал снова перевёл взгляд на приготовление и продолжил: "Мы легиона со стартас. Это мы выбираем, кто в галактике выживет, а кто умрёт. Таков порядок вещей". "Это убийство", произнёс Кхарн. "Не война, убийство. Если мы вырезаем безоружных гражданских, будучи солдатами в зоне боевых действий, это тоже убийство. Контекст не важен. Впрочем, я не стану с тобой спорить". Он кивнул в сторону останков на алтаре. Ее жизнь равноценна тысяче других. Это отбросы человечества. Однако они здесь не полностью против воли. Взгляни на них. Ты бы не стал задумываться перед тем, как раскроить их черепа, а кажись они у тебя на дороге. Единственная причина твоего отвращения состоит в том, что от этого дикого обряда у тебя мурашки по коже. Харн не нашёлся, что ответить. Брат слишком хорошо его знал. "У меня тоже", признался Аргелтал. "Сколько раз я тебе говорил, что хотел бы, чтобы это истина оказалась ложной. Однако это не так, Харн. Это правда, истина, и мы стоим лицом к лицу с ней. Мы не будем жить во лжи". Несмотря на происходящее вокруг, Харн почувствовал, что вот-вот улыбнётся. "Ты хорошо проповедуешь, брат. Тебе следует чаще обращаться к семнадцатому с речами». Аргелтал вздрогнул, так и не отводя глаз от рассыпающихся костей. «Я не проповедник». К Харну молк. Сперва он мог поклясться самому себе, что прервет обряд, вытащив цепной клинок и угрожая убить Ереба. А в следующую минуту готов был признаться в неудержимом любопытстве, даже несмотря на далекий барабанный бой и пение. которая давила на его чувства, словно неприятный запах. Что же до самой благословенной леди, она уже год как находилась по ту сторону гробовой доски. Хар не знал, как религиозные культуры сохраняют своих святых в виде реликвий, и ожидал выбеленных и отполированных костей, или же израненного тела, законсервированного в стазисе в момент смерти. Реальность оказалась в целом более пугающей, женщина ещё не полностью лишилась плоти из-за разложения первоначальное помещение в герметично запечатанный саркофаг в мавзолее хотя бы немного её уберегло однако было ясно что похитившие тело поклонники почти год молились гниющему трупу а исповедника слова семнадцатого легиона остался лишь ободранный скелет с некоторым количеством кожи напоминавшей рваный пергамент и прилипшими к костям серо-зелеными гнилыми жгутами жил. Безглазый и лишенный челюсти череп незрячий пялился на горгули, вырезанных на левой стене. От бескожих рук остались только куски костей, разбросанные по черному савану. Последние сохранившиеся фрагменты органической материи источали приторную вонь плесени, поддаваясь медленной, очень медленной неизбежности. Грязный саван распространял больше смрада, чем жалкие останки. Харн знал Аргилатал так же хорошо, как несущий слово знал его. Этому способствовало несколько долгих приведений к согласию и совместных компаний в ходе великого крестового похода, и они быстро прониклись уважением друг к другу. К Харну было очень хорошо известно о покаянном символизме, необходимость в котором так часто ощущал брат И он мог с лёгкостью представить, что Аргилтал наденет этот саван вместо церемониального плаща, вне зависимости от того, сработает ли это безумие. Харн собирался так или иначе положить этому конец. Одно дело символизм, и совсем иное жутковатая одержимость. Часто оказывалось, что у несущих слово, даже наиболее трезвомыслящих, проблемы с отделением одного от другого. А что с полем Геллера? спросил он. Лекс находился в Варпи, и его защитный покров берег корпус от прикосновений нерожденных, бьющихся в море душ. «Поля Геллера оберегают металл и плоть», — ответил Аргел Тал. «Ничто не в силах полностью защитить человеческую душу». Из ниоткуда начал дуть ветер, сперва мягко, подергивая пергаменты, прикрепленные к доспехам Эриба и Аргела Тала, и загибая края свитка в руках у рабов. Датчик температуры на retinalном дисплее Карна замерцал, показывая, что температура в помещении слишком низка для поддержания человеческой жизнедеятельности. Затем второй раз пробился через помехи и сообщил, что вокруг жарче, чем на поверхности слабого солнца. Что они поют, спросил Карн. Он практически свободно изъяснялся на колхидском, однако не мог разобрать ни единого слова, срывающегося с губ робота. Перед ответом Аргела Тала прошло несколько секунд. «Имена», — произнес он скользящим голосом Раума, — «тысячи имен». Гвозди к Харна затикали, посылая вдоль позвоночника пляшущие болевые импульсы. «Какие имена?» «Имена нерожденных», — отозвался Раум. Его бархатистый голос балансировал между осторожностью и тревогой. «Имена демонов, примитивно переданные человеческим языком». Эрри привлекает к себе взгляды обитателей варпа, спрашивая их, не видели ли они дух Кирены. Видели? Ловили, испепеляли, свежевали, распарывали, пожирали. Харн издал ворчание, наблюдая, как дующий из ниоткуда ветер треплет в лохмотье рабов. Свечи отбрасывали скачущие тени существ с длинными конечностями, отступающих в помещении. Барабанный бой стал громче. Словно сердце самого корабля колотилось о стены. Пожиратель миров уже тянулся к оружью, независимо от чётности такого действия, когда первый из бормочущего хора умер. Женщина в нищенской одежде разорвала пергамен, который держала в руках, и с воплем побежала к Харну. Её глаза болезненно озарились откровением. "Предатель", выкрикнула она. "Харн предатель, Харн предатель!" сеп у неё на горле туго натянулось, выбрав свободную длину. Сквозь бой барабанов раздался звук раскалывающегося древственного ствола, и женщина рухнула на пол, сломав себе шею. Укхарна заколола кожу под доспехом. Аргелтал, или это был Раум, повернулся и оглядел его. В глазных линзах несущего слова сталкивалось и сливалось в единое жидкое ртуть. Оба воина не произнесли ни слова. Барабанный бой усилился, став яростным и подражая дюжине сердец, бьющихся в противофазе. На другом конце зала Эрип глядел на Кости, и только на Кости. Харн видел, что губы капилана двигаются, однако тот не читал с пергамента или страниц тома. Что бы это ни было, он действовал по наитию или по памяти. Следующим стал неопрятный мужчина. Он издал серию омерзительных, отрывистых воплей. раз за разом колотясь лицом о болт так и забрызгивая бедренные кости благословенной леди тёмной внутри черепной кровью и мозговой тканью чтобы убить тебя ему понадобилось 11 ударов нанеся последний он задёргался и осел на палубу карна ощутил как по его доспеху слабоскрежещют и царапают пальцы целя указатели неуверенно пытались отследить полусформировавшиеся очертания существа которых на самом деле здесь не было. Он обнажил клинок и положил руку на наплечник Аргела Тала. «Брат, ничто не стоит такой мерзости!» Аргел Тал не успел ответить. Как только Кхарн завершил фразу, Эрип произнес одно единственное слово. Непостижимый приказ на рваном чужеродном наречии. Скелет на алтаре задребезжал и затрясся, а затем начал кричать без легких и голосовых связок.